Глава 29. Еще один София Когда Рорх вошел в гостиную, я насторожилась, не зная, как отреагирует орк на нашей нежности с ланцем. Умом вроде понимала, что раз у его народа приняты семьи с несколькими мужьями, то ничего необычного в этом для него быть не должно. Но все же... Блондин тоже заметно напрягся, но рурх не проявил никакого недовольства. Он просто сел напротив нас и ободряюще мне улыбнулся. «Дилан уцелел после вашей беседы?» — осторожно поинтересовалась я. «Конечно. Что ему будет?» — небрежно пожал широченными плечами мой старший супруг. А я невольно снова залюбовалась этим мужчиной. Какой же все-таки рурх красивый. Даже не верится, что весь мой. Украдкой посмотрела на Ланса. Этот мужчина тоже был очень привлекательным, но совершенно другим типом красоты. Более холодный, изысканный, более изящный, чем Орг. Его тоже хотелось рассматривать, но сейчас было не время для сантиментов. «Я немного нервничаю. Не представляю, как между нами может все уладиться», честно призналась я. Выбравшись из объятий Ланса, я пересела рядом с ним на диван. Не то чтобы меня смущала его близость, просто хотелось какого-то личного пространства. «Наши мудрецы говорят, что волноваться о будущем бессмысленно. Лишь Оракулу известно, что будет завтра. И то это знание не делает его счастливым», — резонно заметил Рорх. «Наверное, ты прав», — тихо сказала я, не став признаваться, — что все еще чувствую себя неловко из-за того, что так все вышло. Мы все замолчали. Вроде нужно было обсудить еще много чего, но я просто не знала, с чего начать. А мужчины тоже не спешили нарушить тишину. По условиям договора София должна жить на территории Дракарда. Но я предлагаю в качестве основного дома свой особняк. Он довольно большой и расположен на побережье теплого моря. Даже сейчас это очень красивое место. А когда Софи избавит нашу землю от последствий увидания, то там будет не хуже, чем здесь, в садах Фрейри, После недолгого молчания сказал Ланс. Не возражаю, но после церемонии мне нужно будет ненадолго вернуться в Болгош. Я не готовился к обретению, поэтому необходимо уладить дела, собрать вещи и дары, а также передать обязанности братьям. Спокойно отозвался Рорх. «Дилан не будет возражать, что мы все решили без него», – осторожно уточнила я у Ланса. «Каким бы засранцем ни был средний принц, но он имел право участвовать в обсуждении того, что касается нашей необычной семьи». «Не думаю, что брат будет артачиться. Его имение находится в предгорье. Этот район пострадал очень сильно. Сейчас это не самое подходящее место для дома», – высказал свое предположение блондин. «И все же лучше подождать Дилана» предложила я как раз в тот момент, когда Шатен открыл дверь гостиной. «Ты уже успела по мне соскучиться, принцесса!» Очаровательно улыбнулся дракон. Улыбка кардинально меняла этого парня, превращая его в заядлого сердцееда. «Теперь понимаю, почему он себя так ведет». Похоже, Дилан просто привык к тому, что женщины сами прыгают ему на шею. «Нет, не успела. Мы решаем, где будем жить после церемонии». Ланс предложил свою усадьбу на побережье. Ты не возражаешь? Не стала вестись на подначку этого муженька. «Твое имение, Ланс, весьма неплохое, но полагаю, что Софии не больше понравится в солнечном», заявил Шатен, нагло втискиваясь между мной и блондином. «Ты в своем уме? С чего бы нам селиться во дворце Рейба? возмутился Ланс. «С того, что наш старший брат решил одуматься и присоединиться к нам. Точнее, к своей единственной». «Ты же не возражаешь, Софи?» Как бы, между прочим, поинтересовался Дилан. «Еще как возражаю. Зачем мне еще один дракон, который ни во что меня не ставит?» Резко отозвалась я, сбрасывая ладонь Шатена со своей коленки. Я даже не заметила, когда наглый муженек успел ее туда пристроить. «Что ты такое говоришь, сладкая? Ты – наша пара, частичка души каждого из нас. Драконы просто физически не способны игнорировать свою избранную». Ты хочешь оставить Рэйва страдать в одиночестве? Наш брат будет медленно сходить с ума вдали от тебя. А когда потеряет контроль, то все равно прилетит к тебе в форме дракона. Если ты пройдешь единение только с нами, тогда для рейвена мы все станем соперниками. Он будет драться на смерть с каждым из нас. Тогда первым умрет твой любимый орк». Безжалостно сыпал фактами Дилан. «Хватит. Не смей давить на Соню». Она не обязана спасать твоего брата. Чем он думал, отказываясь от союза с ней?» Рыкнул Рорх, соскакивая со своего кресла. «Дилан не позволил Урку забрать меня. Он опустился передо мной на колени, расположив свои руки с двух сторон от моих ног. «Пожалуйста, Софи. Рейвен – наследник трона. Он всегда больше нас с Лансом зависел от мнения отца. Да, Рейв ошибся, но он хочет исправить ситуацию, пока не поздно». Мы с братьями сами виноваты в том, что все так запутано вышло. Нужно было проявить к тебе больше внимания и обходительности. Но ведь всем нам еще можно стать счастливыми. Не отказывай рейву Прошу. С чувством говорил Шатен. Если все так, то почему рейвен не поговорил со мной? Почему послал тебя? Сейчас ты готов умолять меня ради старшего брата, а через час будешь снова язвить и делать одолжение одним своим присутствием. Если честно, то мне даром не нужен гарем из мужчин, которые терпят меня в силу обстоятельств. Я просто мечтала о том, чтобы меня хоть кто-то по-настоящему любил», – с горечью призналась я. «Наверняка Рейв не в курсе самодеятельности Дила. Старший брат не поступил бы так», – вместо Дилана ответил мне Ланс. «Это так. Рейвен гордый. Он скоро сам придет». Если ты ему откажешь, даже не разобравшись, он просто уйдет. А что будет потом, один оракул знает. И обещаю тебе, принцесса Софиена, что не буду больше хамить. Мы будем любить только тебя. Найдем способ ужиться даже с Рорхом. Только не прогоняй Рейва, — умолял меня Дилан, прожигая взглядом красивых зеленых глаз.